Количество и разнообразие убитых в таких боях животных впечатляло. Чтобы выпустить зверей из подземелья, их доставляли в клетках прямо на арену специальными подъемниками. Модель такого античного лифта можно увидеть сегодня в Музее римской цивилизации в Риме. Что же за люди были гладиаторы и почему они выбирали себе столь опасную профессию? Сообщества гладиаторов вступали по многим причинам. Самый обычный случай, когда гладиатором становился военнопленный, который получал возможность не сразу сложить голову, а сразиться на публике и, быть может, спасти себе жизнь. То же самое нередко происходило и с осужденными на смерть. Выбор между верной виселицей и неопределенным исходом честного боя давал какой-то шанс заслужить помилование, которое получали те, кто с честью держал оружие. Приговор, осуждавший преступника на смертную казнь, имел три четкие статьи. Две строгие, неукоснительные, предусматривали бои с животными и с противником, вооруженным мечом, «Ад бестиас» и «Ад гладиум», когда осужденных бросали на арену без всякой подготовки, превращая, по сути, в мясо для убийства. Третья, более мягкая статья разрешала перед этим периодом тренировки в Лудус, то есть в школе гладиаторов. Самый печальный случай — это когда на арене оказывался раб, впавший в немилость у своего хозяина, решившего таким образом наказать его за какую-то тяжелую провинность. Известен случай, когда молодой фаворит Вителия, несколько раз уличенный в воровстве и оказавшийся недостаточно ласковым со своим могущественным любовником, был отправлен на арену. Хозяин спас его в последний момент, не сомневаясь, что подобный урок сделает слугу более уступчивым. Наконец находились Аукто Кратти то есть волонтеры, причем немалое число. Профессия гладиатора приносила славу и быстрый заработок, точно так же, как спорт высоких достижений в сегодняшнем мире. Поэтому очень многие молодые люди, подававшие надежды, соревновались за право стать гладиатором. Известность Слава, аплодисменты восхищенной толпы оказывались для некоторых настолько притягательными, что порой их жаждали даже богатые и могущественные люди, как, например, два сенатора времен Цезаря, которые не устояли перед желанием помериться силой с гладиаторами, или же император Коммот, который нередко шокировал подданных, выходя на арену. Хватало, однако, и злейших противников этих кровавых мероприятий. В их числе известны многие стоики в первую очередь Сенека. В нравственных письмах к Луцилию он писал «Кто уже убил, должен сражаться с другими, иначе погибнет, а победителя сберегут, чтобы и его потом тоже убили». Однако оппозиция стоиков мало что смогла изменить, ибо и бои гладиаторов, как и гонки на колесницах, оставались самыми популярными видами спорта в римском мире. Чтобы проводить их в очень многих городах империи, больших и малых, строились амфитеатры. Их насчитывалось почти 200 в Европе, в Северной Африке и на Среднем Востоке. Некоторые из этих крупных сооружений выстояли века, их реконструировали для других менее кровавых зрелищ. В Италии это Колизей, Арена Деверона, амфитеатры в Поцуоле, капуи, Помпеях, Ореца и во многих других городах, амфитеатры в Пуле, в Хорватии и Орле во Франции, в Эльджеме в Тунисе и Трире в Германии даже в Париже. В общественном парке за ботаническим садом еще сегодня можно видеть ступени небольшого амфитеатра. Театр Пантомимы. Несмотря на возмущение моралистов, во времена империи Пантомима оказалась самой распространенной формой театрального спектакля – взойдя по популярности классическую комедию образца плавта и Теренции и даже знаменитые атиланы, фарсы, в которых выводились на сцену определенные персонажи вроде мака, дурачка, букона, пустослова, неизменно получавшего наказание за свое бахвальство и папа старого похотливого скряги.